Эпилог За окном кружит пушистый снег. Он покрывает землю белоснежным мягким покрывалом, а я смотрю на свою доченьку, вижу на ее лице полный восторг и улыбаюсь. Элли, давай к нам! Зовет Марк. Мы уже почти слепили снеговика. Показывает на совместное с дочкой творчество. А я морковку для носа вам принесла. Смеюсь. А для глаз, думаю, отлично подойдет картошка. Давай сюда. Любимый помогает забраться на сугроб и бережно, без резких движений, опускает меня вниз, к дочке. «Мама!» — радостно раскрыв руки, Дашенька бежит ко мне. обнимая ее. На сердце радость. «Смотри, что я принесла!» — показываю на оранжевый овощ. «Это будет носом у снеговика!» «Ага!» — кивает малышка, берет морковку, прыгает, пытаясь достать до головы, но из-за слишком маленького роста у нее ничего не выходит. Оборачивается, смотрит на Марка. «Папа!» Тянет ручки вверх, просит, чтобы он ее поднял. «Иди ко мне!» Тихонько посмеиваясь, произносит любимый. «Помогу!» Марк поднимает Дашеньку на руки, перехватывает удобнее и помогает малышке пристроить морковку в центр головы. По обе стороны от нее мы впихиваем картошку. «Шапка!» требовательно показывает на снеговика Дашенька. Хмурится. «Нужно ведро!» Придумывая, чем можно заменить шапку. «У нас дома есть? Помнишь, где?» Поставив малышку на ноги, Марк обращается ко мне. Я рассказываю, куда убирала все игрушки после песочницы. Оставив нас, Дашенька, во дворе и строго-настрого запретив мне активничать, любимый со всех ног спешит домой. «Папа сейчас придет!» Объясняя, разволновавшись от его ухода дочке. «Он за ведерком пошел. Шапку будем делать для снеговика!» Улыбаясь, сообщаю ей. «Давай друга для него сделаем!» – предлагаю, и лицо малышки озаряет улыбка. Лепим еще одного снеговика. Приходит Марк, помогает нам сделать второго снежного друга, а после мы их украшаем и возвращаемся домой пить чай. После прекрасной уличной прогулки щечки Дашеньки стали розовыми, малышку разморила, и мы ее укладываем в кроватку. Как всегда, Дашенька крепко держит папу за руку, слушает его сказки и засыпает. Когда рядом есть Марк, малышка почти никогда не подпускает меня. Она папина дочь, и этим все сказано. Снова выгнала. Тихонько печалюсь. Ну, ничего. Успокаивает меня любимый. Опускает руку на живот и наклоняется чуть вперед. Совсем скоро родится Петенька, и уж он-то точно с тебя не слезет. Подмигивает. Наверное. Ласково улыбаясь, представляя встречу с сыночком. Ты только раньше срока не появляйся на свет. — говорит сыну. — Сиди до победного. — Ну вот до победного не нужно. — Смеюсь. — А то знаю я вас, мужиков. Марк поднимается, нависает надо мной сверху и трется носом о нос. — Что ж ты такого про нас знаешь? — спрашивает приторно ласковым голосом, от которого мурашки пробегают по телу. — Все! — шепчу еле дыша. По венам вместо крови растекается настоящая нега. Мне хорошо, как никогда. Ну раз все, говорит нежно, касаясь моей губ, то может поведаешь, чего я сейчас добиваюсь? М? Вопросительно поднимает бровь. Смеюсь. Чтобы котлеток пожарила? Спрашиваю, ухмыляясь, и ловлю на себе удивленный взгляд мужчины. Нет, ну я так не играю. Марк чуть отстраняется и кидает беглый взгляд в сторону холодильника. Я ее соблазняю по всякому, а она? наигранно дуется. А у нее третий триместр пошел, и уж лучше давай как котлеток, предлагаю. поднимаясь с дивана. Поможешь? Куда ж ты без меня? Смеется. Пока дочка спит и нам не мешает, мы наслаждаемся обществом друг друга. Готовим вместе, то и дело прерываемся на поцелуи и объятия, а затем будем Дашеньку, кормим и снова идем гулять. Наша жизнь спокойна и размерена, за исключением моментов, когда Марка вызывают в отделение. Редко, но это бывает. Детки болеют, и порой нужно провести срочную операцию. К сожалению, без этого никуда. Если бы не сложность случая с Дашенькой, то мы бы не познакомились и не были вместе. Так что, когда в самое неподходящее время раздается телефонный звонок, и Марка просят срочно приехать в отделение, я не ругаюсь. Просто так ведь не позвонят. Ник переехал в соседний город, и про него больше я ничего не знаю. Марк в курсе, а мне неинтересно. Скворцов сам виноват, что не участвует в жизни дочери. Мы давали ему шанс. Но ведь свои мозги чужому в голову не засунешь, так ведь? Так что пусть живет, как хочет. И не лезет к нам. — Любимая, сможешь подогреть молоко? Интересуется Марк, приводя Дашеньку за ручку на кухню. — Мы пошли купаться, а после попьем. — Хорошо. — Соглашаюсь. Достаю из холодильника бутылку, наливаю в стакан и ставлю греться. — Марк, моя помощь нужна? — спрашиваю у него. — Нет. — Как всегда, делает все сам. — Мы справимся. — Если понадобится, зови. — Прошу. — Хорошо. После ванны любимый на руках приносит нашу малышку на кухню, сажает на диван, и я даю ей стакан теплого молока с медом. После него она всегда хорошо спит. Укладываем дочку спать, а после... После наступает время для нас двоих. Когда рядом с тобой любимый, то жизнь играет новыми красками. — А когда тебя еще холят и лелеют, так и вовсе ты начинаешь жить иначе. Дышишь легче, на мир смотришь другими глазами. Даже походка становится более смелой, ведь ты знаешь, случись что, тебя поддержат и не позволят упасть. Марк многое мне дал. Он говорит, что я ему дала гораздо больше, и это бесценно. Мы счастливы. Мы вместе. Такой и должна быть настоящая крепкая семья.